Глава двенадцатая Я не сразу понял, чего искала во мне Сиата. каковы были ее истинные чувства ко мне. Это непонимание привело меня к очень тяжелой сцене еще в первые дни моей жизни среди Летеев. Только научился я немного говорить на языке Летеев, как царевна пригласила меня на большую охоту за орлами. То была самая любимая забава Летеев. Я согласился, хотя и знал, что присутствие мое будет ненавистно многим из обычных спутников царевны, которые тяготились обществом бывшего раба. Действительно, мне пришлось вынести немало презрительных взглядов и колких замечаний. Особенно враждебно относился ко мне латоматий. «Изящный юноша из третьего этажа, значит, из знатнейших летейев. Так он обращался ко мне упорно, пользуясь наречием бичуанов, которым говорят с рабами, и я не мог ничего возразить, потому что действительно по-бичуански объяснялся лучше, чем по-летейски. Охота была устроена ночью, так как днем сходить в долину считалось неприличным. Месяц был на ущербе, но все же светил довольно ясно. Охотников, кроме меня и царевны, было восемь человек, среди них две девушки. Все шли, оживленно болтая, до края котлована, что составляло примерно верст пять. В нескольких местах снизу были устроены всходы к проклятой пустыне. По одной из этих тропинок мы начали подниматься. Надо было при лунном свете разыскивать орлиные гнезда, подкрадываться к ним и бить орлов стрелами. Это было довольно занимательно и не совсем безопасно. Охотники расселись. За каждой дамой следовали ее кавалеры. За царевной шел Латомати, потом некто Болалы и я, как ее раб. Мы увлеклись охотой. Латомати выследил гнездо, но не сумел подкрасться. Орлица, заслыша шаги, взлетела, но, оберегая неоперившихся птенцов, начала носиться над нашими головами, со страшным шумом рассекала она воздух в полете. Латомати выстрелил из лука, но промахнулся. В бешенстве он напал на птицу со своим коротким мечом. Болале пытался взять из гнезда орленка. Орлица налетела на него. Царевна же заметила другое гнездо повыше. И, сделав мне знак следовать за ней, стала подниматься. Мы подкрались довольно удачно. Царевна спустила лук, но тоже промахнулась. Орел взлетел ракетой, покружился минуту в воздухе, упал и заковылял по камням дорожки. Мы бросились его преследовать. Так все охотники потеряли один другого из виду. Я случайно поднял в это время голову и был поражен. Громадная черная туча закрывала небо. Надвигалась страшная тропическая гроза, ураган, который бывает однажды в несколько лет, но остается памятным на целые десятилетия. «Царевна!» — кликнул я. «Надо бежать!» Но было уже поздно. В две-три минуты туча закрыла все небо, луну и свет звезд. Наступил непроглядный мрак. Затем завыл ветер, внизу под нашими ногами застонали пальмовые деревья. Уцепившись за кусты, мы едва могли держаться на узкой тропинке, извивавшейся по отвесу. Хлынул африканский ливень, сразу пронзивший нас, ударявший по телу, как тяжелый град. Земля стала скользкой. Бесперестанные молнии разверзали небо, и грохот грома не прекращался вовсе. Каждое мгновение мы могли скатиться в пропасть. Я оперся твердо в какой-то камень и поддерживал царевну, которая жалко перепугалась. При блеске молнии я видел ее совсем побледневшее лицо и пальцы, конвульсивно сжимавшие ветку кустарника. Вдруг... При новом потоке дождя камень под моей ногой дрогнул, вода его подмачивала. Все равно, — думал я, — если я разобью сегодня голову, ничего не будет потеряно. Если же мы останемся в живых, это послужит мне на пользу. И, наклонясь к Сиати, чтобы она могла расслышать мои слова сквозь грохот грома, рев ветра и шум дождя, я крикнул ей, стараясь придать своему голосу оттенок отчаяния. «Царевна, кажется, смерть наша близка!» «Но я не хочу умереть, не сказав тебе, что люблю тебя. Полюбил тебя с первого взгляда. Моей единственной мечтой было однажды в жизни поцеловать твою руку, моя царевна. Прощай навсегда!» Камень под моей ногой действительно быстро пополз вниз. Я покачнулся, выпустил царевну, но удержался еще, поймав какую-то новую ветку. Опять вспыхнула молния, и на одно мгновение я опять увидел ее лицо, лицо Сиаты, но в нем не было страха. В нем не было и того волнения, какого я ждал. Ее лицо выражало одно — тоску, мучительную тоску. «Ах, Толле!» «Толе!» — ответила она мне, и голос ее все-таки достиг до меня, несмотря на гул стихий. «Зачем ты мне сказал это? Я верила в лучшее. Ах, Толе! Неужели и на твоей звезде, как и здесь, женятся, выходят замуж, и мужчины любят девушек? Неужели это везде?» Не знаю, каким чудом эти томительные слова проникли в мое сердце. Я потерял власть над собой. Я припал поцелуем к краю ее одежды. Я чувствовал, как слезы давят мне горло. «Прости меня, царевна!» — воскликнул я. «Прости! Это было безумие! Это было подлостью! Клянусь, я никогда больше не повторю этого! Никогда!» Несколько мгновений тому назад я никогда не поверил бы, что скажу такие слова. Так стояли мы один против другого, опираясь на случайно выступавшие камни, держась за измокшие ветки, но буря уже проходила. Блеснула полоса ясного неба, быстро становилось светло. Через полчаса при помощи латомати, первым заметившего нас и подоспевшего на помощь Болале, мы свели царевну по размытой дорожке в долину. Там уже ждали носилки, посланные перепуганными вельможами.